8 июня 2002 года. Вицелинский военный округ, сектор Ченстафов, ПВД. Хлесткий удар разорвал мутную пелену сна, и сотник, не открывая глаз, повалился с походной кровати на пол, как его учила армия и те шесть командировок, которые он отпахал до этого. Честно отпахал. изнасилованный усталостью, и тридцатью часами без сна тела властно требовала своего. Но новый удар окончательно выбил из Вереха во блаженную истому, и он открыл глаза, по памяти и протягивая руку к висящему на тумбочке автомату. «Твою мать! Что происходит?» «Новый удар!» «Уже чуть дальше, и почти сразу же глухой хлопок взрыва!» «Минометный обстрел!» Послышались крики, проклиная про себя все на свете. Проклиная себя за то, что позволил себя расслабиться, сотник напялил шарвары, сапоги, прямо на исподне накинул лежащую рядом с автоматом разгрузку и выскочил на улицу. Горело. Один из модулей был разрушен прямым попаданием минометной мины в хлам. Еще два повреждены. Горела штабная палатка. Кто-то дьявольски точно положил мину по ее разлапистому серому, едва видному в ночи силуэту. Сейчас обстреливали мехпарк. И зловещая зарева на том месте, где стояла техника, показывала, что обстрел уже дал результаты. — Всем залечь! Залечь! Дым давайте! Харунжий, давайте дым! Вдруг прямо на глазах у сотника... Один из казаков, выскочивший из своего модуля, прямо в и без сапог, но тоже с автоматом переломился, харкая кровью, и повалился там, где стоял, в разболоченную казацкими сапогами, после вчерашнего дождя грязь. Еще через секунду до Верехова донесся звук, которого он больше всего опасался услышать. Звук выстрела из крупнокалиберного, не меньше пяти линий, ружья. «Ложись! Всем залечь! Так, ваша мать!» Истошно заорал сотник, богатырским голосом, перекрывая шум обстрелы, сам повалился в жирную грязь. «Всем залечь за укрытие!» Как ни странно, помогло. Многие привыкшие с армейских времен подчиняться командам беспрекословно повалились на землю. «К мехпарку! За мной! Певец Соболь Чебак ко мне! К мехпарку!» Очередная мина! Сдыбила султаном грязь, визгнули осколки и снова точно, поразительно точно бьют. А у них нет вообще никакой артиллерии, только броневики, пулеметы, до РПГ, все их тяжелое вооружение. Ну и этого немало. Если завести пару броневиков, выехать с расположения, засечь огневые точки, да маневрируя, врезать по ним из пулеметов, тут-то запал у этих гавриков, что их сейчас обстреливает. «Пропадет окончательно!» Фонтан земли вздыбился прямо у руки сотника. Земля плюнула ему в лицо, и только через несколько минут до него дошло, что бьют по нему, бьют прицельно из тяжелой снайперской винтовки. Но откуда? До ближайшей горы, с которой можно сюда стрелять два с лишним километра? Неужели оттуда? Невозможно! Перекатился, наткнулся на кого-то, навалился спиной. «Атаман, не задави!» «Соболь, голос спокойный, как чай пьет. Ты цел?» «Цел!» «Снайпер бьет с горы. Я примерно засек, но не дотянусь. «Давай за мной! Где певец?» Где хварку рванул! Чувак!» «Бес его знает!» «Перепарю! Давай за мной!» Выругавшись, сотник поднялся с земли и, пригибаясь петля, как заяц побежал вперед, отчетливо понимая, что как цель... Он стал на порядок уязвимее. Но если не загасить этих, тогда они будут, как в тире, лупить, по камину есть. И один господь знает, сколько так ляжет казаков. Выскочили к дороге, ведущей из мехпарка к выезду из ПВД. Сзади громыхнула и тут вспыхнули фары. Совсем близко, если слепительно ярко глухо взревел двигатель. В машину! Певец! Соболь-то пулемет! Есть!» — Давай, копей, налево сразу выворачивай. Есть, чабахник!» Сидевший за бранкой броневика певец обернулся, без зуба улыбнулся. — Тело молодое, туман! Перепорю сучье племя! Гони! По броне что-то щелкнуло, но, видимо, уже все. Слишком велика дальность, пуля была на излете, и пробить выдерживающую пулемет огонь броню не смогла. Броневик прыгал на ухабах дороги, подобно взвесившемуся жеребцу. Откинув люк и пытаясь установить в турель ПКМС, Верехов на одном из ухабов приложился так, что в голове с лепительной вспышкой полыхнула боль, а с носа и разбитый губ на подбородах засочилась кровь. — В креста твою мать! Страшное богохульное ругательство помогло, Тяжелый пулемет стал таки на свое место, в турели, пальцы привычно, откинули крышку, нащупали хвост ленты на 250 из коробки. Шлагбаум, гони! С треском. Шлагбаум мог выдержать таран грузовика, но не разогнавшегося под горку 16-тонного броневика. Их АМО проломился через КПП, стрелять в них не стали. Свои все же. В реховом заносе певец развернул броневик. Колеса провернулись в грязи, но в канаву так и не слетел, выправился. — Гони! Фары выключи! Не видно ни хрена! Фары — коварная штука. Если их включить ночью, то, что они освещают, видно. Зато все остальное, что выходит за грань узких световых конусов, прозвающих ночь, не видно ни хрена. А лучше уж по вспышкам садить в полной темноте да и их самих не так видно, оглушительно стукнул, словно кувалдой, короткими до шака, раз, другой, третий. Стоявший за крупнокалиберным пулеметом Соболь, снайпер, в одночасье вынужденный переквалифицироваться в пулеметчика, короткими злыми очередями прочесывал гору, возвышающуюся львее от их пункта временной дислокации. Расслабились, не заминировали, не выставили там заставу, Не поставили никакие датчики, вот теперь и огребаем. «Командир, свои!» Перехов, уже заправивший ленту в пулемет, повернул турель до предела вправо. Над горой медленно опускались, покачиваясь пьяными звездами две ракеты, зеленая и красная. Старый армейский способ опознания — свои. Или наоборот, отвлекают внимание, готовятся к отходу. А если ли в самом деле свои?» — Если по казакам вдарим, сами же себе потом не простим. — Отставить огонь! — Соболь, давай на связь, прощупай нашу частоту. — Есть! Любой снайпер в числе прочих талантов должен уметь обращаться с рацией. Доставив пулемет, Соболь нырнул вниз, защищенный броней чрева машины к рации. — Да кто же там? Решив на всякий случай проверить, Сотник взял прицел чуть выше, Нажал на спуск. Пулемет стуканул очередью, стеганул трассером. Норма. Ночью, привычный на ухабах в машине, запросто можно заправить ленту в пулемет неправильно и в решающий момент схватки остаться безоружным. Теперь же проверено. Пулемет работает. По ноге стукнул Соболь. Сотник наклонился вниз. Что? Там Чебак. Он с сербами. сербы преследование ведут. Просит не стрелять. Сукин сын! Пусть дороги выходит. Пусть к дороге выходит, сукин кот. Певец, давай по дороге. И снова тряская гонка ралли, словно дикая скачка на необъезженном жеребце, только вместо запаленного храпа коня у деревьев не прогретого толком дизеля. Стой! Певец тормознул так, что всех бросило вперед, а сотник еще раз приложился рукой, а пулеметную установку, правда, не сильно. На обочину дороги выскочили двое. Плохо было видно, кто, правда, сотник и так догадался. — Перепарю! — обрушился он, налезущего через люк в кузов чебака. В самовалку пошел сокин-кот! — Устанавливай пулемет! — Добра ночь, Рус! — молодой звонкий девичий голос был совершенно неуместен в этом безумни. «Спрячься и не высовывайся! Спрячься под броню! Не наверх! Чувак, докладывай!» «А мы обстрел услышали! Родован чету повел, перехватить пытаются. Они бой не приняли, отходят. Куда отходят? К границе!» «Пан казак, их перехватить можно, я знаю где!» «Сиди уж!» Сотник ляпнул и сразу понял, что зря... добрый показывай, садись впереди! Соболь, давай за пулемет!» автомобиль снова прыгнул вперед, потом соскочил в шоссе, перевалился через канаву и рванул натужно рыча мотором по целине. Не видно было ни хрена, только проклятый лес, какие-то холмы. — Белград, я Дрина, вы на правом фланге, осекам отход, не стреляйте. — И подумать только, я пигалица, на армейской рации работать умеет. Снова долбанул Дышака. И по его трассам открыли огонь, еще два пулемета. Целей по-прежнему не было видно. И тут, совершенно неожиданно, словно кувалдой ударили по броне. Мотор на мгновение взвыл на немыслимо высокой ноте и заглох. Машина тормознулась почти сразу. — Из ПТР бьют Покинуть машину! Заречь! Ощутимо запахло дымом. Но Соболь продолжал вести огонь, теперь же длинными очередями — Насилуя ствол пулемета. — Соболь, отходим, твою мать! Оторвавшись от своего пулемета, Велихов, не церемонист, схватил соболь за шиворот, рванул на себя, потащил вниз и вовремя. Очередная, прилетевшая из темноты пуля, со всей силы ударила в пулеметную установку, едва не вырвав ее из креплений. «Отходим — Отходим! Из полумрака бронекузова. В исполненную опасности польскую ночь. Ночь, расцвеченную пожарами и трассерами. Выпрыгнул и сразу падаешь на землю. Не заметят? Броневик шел по полю. Пшеница уже подросла в стебли под полметра. Прицельно стрелять по ним не получится, а от ПТР прикроет корпус бронеавтомобиля. — Если же те целы... — Да все, атаман! — сдавленно прошепел Чебак. — Поговори... «Если миномет, лезть под кузов, не высовываться!» «Ночник есть у кого? кету. Сходили на охоту. ПТР по ним больше не стреляла. Миномет тоже не работал. Звуки боя в холмах уже почти не были слышны. Минут через двадцать, когда земли ощутимо стало пробивать сыростью, слева в поле послышалось какое-то осторожное шевеление. Сотник прислушался. Потом передернул затвор автомата. Стреляй на поражение, не стреляй, не стреляй, пан командир! свои. С голос узнал. Сколько вас там? Трое, трое. Боже дар со мной. Не стреляй, рус! Верихов узнал, и голос Боже дара. Подходите, отбой. Из темноты вышли сервы, все с оружием. Трое как и обещали. Драгонка, ты где? Я, здесь, хоть. «Хорошо все. Да куда уж лучше». «Они граница ушли», — разусадованно произнес серп. «Мы за ними пошли. У них там лошади были спрятаны в лощине». «Правильно, что они пошли дальше», — сказал сотник. «В лесу нахватались бы. Потери есть?» «Не может быть, чтобы не было». Не дожидаясь ответа, сотник нырнул в чрево обездвиженного броневика, ползя на четвереньках, добрался до рации. — Слава богу, тут у рации два источника питания. от автомобильной сети и независимый. Дымом тоже не пахло. Покидая машину, певец вырубил таки систему пожаротушения. — Молодец. — Дон-4, я пятый. Дон-4, я пятый. Выйдите на связь. Выйдите на связь, все, кто меня слышит. — Пятый, я Дон-2. Принимай плохо. Обозначь себя. Значит, связь в их базовом лагере разгромлена. Дон-2, я пятый подвергся нападению и минометному обстрелу в пункте временной дислокации Дон-4. Нахожусь в поле, нуждаюсь в помощи, есть раненые. Ставлю рацию на пелинг. Добрый пятый, поможем. Поставив рацию на передачу, перингующего сигнала сотник вылез из обездвиженного бронетранспортера. Времени сколько? Спросил он, никому конкретно не обращаясь. На часах было четыре часа. Через час начнет заниматься рассвет. Вертолетов было столько, что воздух буквально гудел. Семь или восемь. Для их посадки спешно, как смогли, расчистили запретную зону между внешним и внутренним периметром обороны. Прилетел представитель атамана Донского казачьего войска, прикомандированный к свите генерал-губернатора. Прилетел представитель царя польского Константина. Прилетел лично граф Тадеуш Комаровский, командующий Вислинским военным округом. Все это началось с самого утра. Едва успели раненых и убитых отправить. У казаков погибли четверо. Еще семеро получили ранения разной степени тяжести. У сербов один погибший и пятеро раненых, несмотря на то, что они ввязались в ближний ночной бой. Отправили вертолетами в госпиталь всех разом, и сербов, и казаков, потому как на одной стороне воевали. Сотненькое его людей пока никто не трогал. Сербов отправили по домам, пока. Потом с ними ГРУ разбираться будет. Того, что произошло, здесь еще не происходило. И расследование такого инцидента целиком и полностью компетенция ГРУ. Приведя себя в относительный порядок, сотник вышел из своего модуля и едва не столкнулся с молодым, высоким и прекрасно сложенным человеком с явно военной выправкой. Молодой человек был в гражданском платье, на сотника он внимания никакого не обратил. Правда, от столкновения он уклонился весьма ловко. И сотник хотел его обойти, направиться по своим делам. Но то, что молодой человек держал в руках, весьма заинтересовало его. — Прошу прощения, — молодой человек поднял глаза. — Сударь, сотник верехов, Донское казачье войско. Не затруднит пояснить, где вы это нашли. Молодой человек улыбнулся. — Граф Ежи Комаровский, лейб гвардии, вынужденный исполняю роль адъютанта, командующим округом. «Вы про это?» Он подбросил на руке две необычные формы гильзы. «Да, пан граф, про них». «Нашел на склоне. Ходил только что туда с группой. Пока мой отец разбирался с местным командованием». Граф кивнул на один из модулей, откуда доносился густой бас генерала. «Я разбирался непосредственно на местности. Прошу». Сотник взял предложенную ему гильзу, осмотрел. «Сделано очень чисто». Среды как будто бы от выбрасывателя винтовки с затвором типа Маузера. На донышке маркировка латиницей. Поражали размеры гильзы. «Это что за калибр такой? Шесть линий, что ли?» «Боюсь даже больше, пан Сотник. Вы слышали про новый пулемет БРГ-15, принятый на вооружение в Австро-Венгрии и священно Римской империи?» Мельком. — Похоже, эта гильза как раз от такого патрона. Сотик покачал головой. — И сколько такой пулемет весит? — Со станком. Килограммов шестьдесят. Точнее, не помню. — Так они что сюда, пулемет этот притащили? Граф Ежи подкинул на ладони оставшуюся у него гильзу. — Думаешь, что нет. Под этот патрон уже есть винтовки снайперские и для борьбы с легкой техникой. Точно такую винтовку выпускают заводы Штайр, в богемии Чезет и Шкода. Наверное, и священной Римской империи что-то делают. Такие винтовки весят 18-20 килограммов, и расчеты двух человек вполне способны ее транспортировать. А в экстренных случаях с ней справится и один человек. Наша кобра уже уступает такой вот винтовке. И это печально. Как ни странно. Сотник, поначалу относившийся к хлыщу в гражданском без всякого уважения, постепенно начал менять свое мнение о нем. — Это все, что вы нашли, пан граф? — Не все, сударь. У нападавших как минимум четверо убитых или раненых. Есть следы крови и использованный перевязочный материал. Но они сумели уйти, не оставили ничего и никого. При граничной зоне подняли по тревоге Все, что можно. Усиленные патрули казаков и корпуса пограничной стражи. Перекрыли наиболее вероятные пути прорыва банк-группы через границу. Налажено усиленное воздушное патрулирование. Поднята на ноги агентура. Но меры эти вряд ли что-то дадут. Нашли позицию миномета, судя по всему, 82 миллиметра. И рядом с ним еще какая-то аппаратура стояла на треноге. Все забрали, подчистую, только следы остались. Аппаратура наведения. Граф ежик кивнул головой. Скорее всего, больше нечему. Вы заметили, как точно положили мины? Одна по штабной палатке, еще врезали по модулям, по мехварку. Ночью, поразительная точность. Заметил. Ваш броневик на буксире притащили. Взглянем, взглянем. Броневики в самом деле притащили на буксире, зацепили за такой же броневик и вытащили. Сейчас он стоял у самого съезда в Мехпарк, примерно там, где они в него сели. Сотик посмотрел по сторонам. Один из кратеров от взрыва минометной мины был в шагах пяти от брони. «Точно так. Пытались замазать и по вас, — граф Комаровский заметил взгляд сотника» но промахнулись подвижущиеся цели. — Неплохо учат гвардию, — засадой буркнул сотник. — Неплохо, сударь. Комаровский на эти слова, если и обиделся, то никак этого не показал. На то мы и лейбгвардия. Сотник обошел машину, присматриваясь. Врезались знатно. Мотор у этой модели бронемашины расположен спереди. Радиатор прикрыт бронежалюзи. Да вот по ним и врезали, и пуля прошла через жалюзи, как нож сквозь масло, повредив двигатель. Капот был откинут, сотник заскочил на крыло, взглянул на развороченный пулей мотор. Не надо быть механиком, чтобы понять. На капиталку, а то и вовсе под списание. Весь моторный отсек залит огнегосящей пеной. Второй раз выстрелили целец пулеметчика. Пуля пробила бронещиток и будь там соболь, сейчас бы хоронили. Чудом уцелели. Сотник соскочил с машины, повернулся и столкнулся с целой комиссией. Это сотник верехов, ваше высокоблагородие. Ясул был красным с лица, видимо, попало и зарядно. Командир отдельной разведывательной группы пластунов прикомандирован решение войскового атамана. Это он машиной командовал. «Молодец, молодец!» — заговорил густым басом высокий сухопарый старик с орлиным носом. И по какому-то неуловимому сходству сотник понял, что это и есть граф Тадеуш Комаровский, командующий округом, проявил себя. «Запишите, Георгия представить!» «Ваше высокопревосходительство! Он ведь не на действительной военной службе! Нельзя, а? Вылез кто-то!» На действительно, не на действительно, какая разница, я сказал, представить Георгию. — Есть генерал. Генерал Комаровский прервал свою речь на полусловие. — Тебе чего, казак? — Разрешите, я ведь не один был, со мной другие казаки были. Все замерли, ожидая, как генерал отреагирует на такую дерзость, но генерал рассмеялся. — Хвалю, молодец, найдем, как поощрить, Исаул. Подайте список на награждение и на выделение дополнительных ресурсов. Рассмотрим. Когда генерал со свитой пошли дальше, видимо, осматривать результаты обстрела, откуда-то снова появился младший комаровский. Под настроение попал, констатировал он. Мог бы я грести за себя и за того другого пана, как говорится. Сотник устало махнул рукой.